«Нет, это невозможно. Воину нельзя остаться без коня», — возразила госпожа Ми, положила ребенка на землю, а сама бросилась в колодец. Джао Юнь развязал шнуры, скрепляющие латы, снял пластину, прикрывавшую сердце, спрятал Адоу у себя на груди, схватил копье и вскочил на коня. Прокладывая себе дорогу мечом черное острие и, разя направо и налево врагов, Джао Юнь вырвался из окружения и покинул поле битвы. Вся одежда его была пропитана кровью врагов. Он мечтал лишь об одном — поскорее уехать подальше и отдохнуть. Но у склона холма он снова столкнулся с двумя отрядами противника — Во главе их были братья джун и Джун-Шэнь. Джун размахивал огромной секирой. Брат его держал в руке Алибардо. «Джао-Юнь, сдавайся!» — крикнули они. Вот уж правильно говорится. Едва лишь от смерти бежав, покинул он тигра притон, как сразу же в пруд угодил, где буйствует злобный дракон. Если хотите узнать, как спасся Джао Юнь, прочтите следующую главу. Глава 42 вторая. Фэй сражается на Чанбаньском мосту, Лю Бэй терпит поражение и бежит в Ханзинькоу. Итак, Джун Зинь и Джун Шэнь преградили путь Джао Юню, намереваясь его убить. Но Джао Юнь своим мечом черное острие сразил обоих противников и направился к Чаньбаньскому мосту. Тут его стали настигать Вэнь Пинь со своим отрядом. Выбившийся из сил Джао Юнь заметил на мосту готового к бою Джан Фея и крикнул «Джан фэй помоги!» «Ладно, помогу, только уезжай побыстрее, я сам расправлюсь с преследователями» жаннь юнь проехал двадцать ли и вдруг увидел любея и его воинов они отдыхали под деревьями джау юнь спешился и с низким поклоном не сдержав слез обратился к любею я так перед вами виноват даже десятью тысячами смертей мне не искупить своей вины не уберегё я госпожу ми Она была ранена, но ни за что не хотела сесть на коня и бросилась в колодец. А сына вашего я спрятал у себя на груди и вырвался из окружения. Его счастливая судьба помогла и мне избежать смерти. что ты малыш, притих, жив ли он? Джао Юнь взглянул на ребенка. Тот спал безмятежным сном ваш сын невредим обрадовался джау юнь и протянул ребенка любею любей взял сына и бросил его на земь из-за тебя негодник я чуть не лишился храбрейшего воина джау юнь быстро наклонился и подхватил Адоу. о господин вскричал он Даже если бы я и согласился быть истертым в порошок, этого было бы недостаточно, чтобы отблагодарить вас за вашу доброту. Между тем, Вэнь преследует преследуя Джао Юня, достиг Чанбаньского моста. Там с копьем на готове стоял Джан Фэй. Глаза его пылали гневом, усы ощетинились, как у тигра. К тому же за рощей к востоку от моста Вэнь Пинь заметил облако пыли и, боясь попасть в засаду, остановился. Вскоре подоспели Цао Жэнь, Ли Дянь, Ся Хоу Дунь, Ся Хоу Юань, Юэ Цзинь, Джан Ляо, Джан Го и Сюй и тоже затрепетали от страха, увидев, какой грозный вид у Джан Фэя. Опасаясь, кроме того, какой-либо хитрости со стороны Джугеляна, Они тоже остановились в нерешительности, отправив гонца к Цао-Цао. Тот не замедлил лично прибыть. Джан Фэй, приметив в задних рядах войск противника темный шелковый зонт, бунчуки и секиры, знамена и флаги, понял, что это явился сам Цао-Цао, и громоподобным голосом крикнул эй кто хочет нас смерть драться со мной я Джан фэй